Глава 20. Если человек служит в спецслужбе, в сердце его поселяется вероломство, а в душе жестокость. Хайнлайн. Товарищ гвардии капитан, подъем! Слышу я знакомый голос и чувствую, как меня кто-то расталкивает. Открываю глаза. Передо мной стоит мой ведомый, Гена Шорохов. Давай, командир, скорее! Полковник приказал мухой! Живого ли, мертвецка или пьяного, а доставить Камыска. «В самом деле, друг, собирайся скорее!» Торопит меня Нинашев. «Немцы уже зашевелились. Неровен час ударят. Тогда уже не взлетите!» Он протягивает мне полную фляжку. «Возьми в подарок. Это я специально для тебя налил, когда ты его похвалил. Спасибо за все. За песни в особенности. Хороший ты мужик, Андрей. Живи!» Удачи тебе! И тебе, комбат, удачи! Мы обнимаемся. Даст Бог, еще встретимся, говорит Ненашев. Киваю, а сам думаю, вряд ли. Со мной ты, во всяком случае, уже не встретишься. Я свое дело сделал, мне пора домой. Мы подходим к У2. Куда летим, Гена? Под починок! А ты не в курсе? Спрашиваю я Геннадия. «Госпиталь, куда перевели?» «В соседнее село. Мы над ним на посадку заходить будем». Нам с Ольгой опять повезло. В штабе мне не дают даже доложить о прибытии. Минут пять меня тискают в объятиях Лосев, Федоров и Жучков. Наконец мы садимся. Лосев закуривает, угощает меня и говорит. «Честно сказать, я уже думал Николаева камеском назначить». когда он доложил, что ты с шестеркой схлестнулся. А когда твой голос услышал, решил, что у меня галлюцинации. Но «Ну, Андрей, сто лет проживешь, раз из такого переплета выпутался». «Это верно, Андрей», подтверждает комиссар. «Никто даже мысли не допускал, что ты жив останешься. Жучков сидит и репу чешет. Кто же в этом квадрате трех мессеров завалил?» на тебя каюсь даже и не подумали жди вечером в гости ладно давай к делу говорит жучков ты как работать сможешь вполне руки целы ноги целы что еще надо вот и хорошо бери карту видишь расположение передовой дивизии гудриана и ее тылы сам наносил сегодня первый вылет через 40 минут «Колышки пойдут месить эту дивизию. Твоя эскадрилья прикрывает. Второй вылет в 12. Су-2 пойдут долбить склады ГСМ. Прикроешь их. Вот точки встречи. Колышки жди на высоте 2000. По сушкам я уточнюсь перед вылетом. Задача ясна?» «Задача-то ясна, только машины у меня нет». «Кто это тебе сказал?» Хороши бы мы были, если бы Камэска без лошадным оставили. Иди, принимай новую машину, прямо с завода. Вчера вечером пригнали. Твой номер семнадцатый. Как у Волкова? Как у Комеска второй. На стоянке я не успеваю подойти к новенькому яку, меня перехватывает моя эскадрилья. В восторге плещут через край. С трудом утихомириваю их, чтобы поставить задачу. Наконец я могу подойти к своей новой машине. На ней уже нарисована вся наша символика и красуется 27 звездочек и корон. Крошкин сияет, мнет мне бока. Я уже начинаю уставать от этих проявлений восторга. И говорит. «Командор, машина, зверь. Движок новый, модернизированный. Километров на 30-40 в час больше даст. Клянусь мамой». «Это хорошо! Только ты последнюю звездочку перекрась на корону!» Мы с Сергеем, Шороховым и Крошкиным сидим на плоскости Яка и ждем команды на вылет. «Все-таки хорошо, что ты меня накачал перед вылетом», признается Сергей. «Я когда увидел, что на тебя сразу шесть мессеров навалились, все на свете забыл и уже пошел в атаку. Потом вдруг как молотком по башке». Ведь это он же специально вперед пошел, чтобы их всех на себя взять. Ведь об этом-то речь шла. Умом понимаю, а сделать ничего не могу. Руки сами по себе машину ведут. Метров шестьсот всего оставалось, когда я заставил себя отвернуть и уйти в облака. Лечу, а перед глазами ты среди шестиместеров кувыркаешься. Докладываю, а вижу все то же. Только когда твой голос услышал, это видение пропало. Не знаю, Андрюха, как бы я смог жить, если бы ты не вернулся? Зеленая ракета прерывает разговор. Ребята спрыгивают на землю и бегут к своим машинам. А я устраиваюсь в кабине и запускаю мотор. Мессеры встречают нас сразу за линией фронта, но их связывают боем и шачки, взявшиеся неизвестно откуда. Ну что ж, спасибо за помощь. Мы идем дальше, к своей цели. В районе сосредоточения дивизии нас опять атакуют мессеры. По очереди с разных сторон на колышке заходят три эскадрильи. Но мы поспеваем всюду. До штурмовиков они не доходят. Небо вспарывают трассы. Мечутся узкие тени мессеров. Привычная картина боя. Наши молодые уже ничем не уступают старичкам. Вот Комов заходит в хвост мессеру и договаривается с ним... что летать тому хватит. Пора и на покой. Вот Сергей добавляет к своему счету еще одного. Однако жарко. Все-таки маловато для такой работы одной эскадрильи. Сейчас-то ребята держатся неплохо. А если такая нагрузка выпадет и в следующем вылете? Так и получилось. В следующем вылете мы теряем Илью Пестова. И хотя за два вылета мы сбили восемь мессеров, Все равно боль потери камнем ложится на сердце. Не радует избитый мной двадцать восьмой мессер. После ужина собираемся в своей избе. Просторная комната. Вдоль стен тянутся нары. Мне выделено самое лучшее место у стенки рядом с печкой. Там уже дружно урчат во сне три пушистых комочка. Котята прижались друг к другу, и уже не разобрать, где кончается один и начинается другой. Сергей и Крошкин отодвигают от окна на середину длинный дощатый стол и начинают хлопотать вокруг него, таская чугунки с картошкой, миски с огурцами и капустой, ну и разную прочую снеть. Опять застолье. Но деваться некуда. Ребята будут праздновать мое возвращение с того света. Мои мысли возвращаются к вопросу. А сколько мне самому еще находиться здесь? Задание мною выполнено. «Можно возвращаться домой в свои девяностые годы. Сюда вернется настоящий Андрей Злобин. Интересно, как это все будет происходить? Тот раз я был изрядно на взводе и ничего не заметил. Может, и в этот раз так будет? Тогда более удобного случая, чем сейчас, им... А кому это все-таки им? Не представится. Впрочем, прошлая ночь была для такого дела еще лучше». Внезапно меня потрясает страшная мысль. Настоящий Андрей Злобин должен будет командовать второй эскадрильей. И не просто эскадрильей, а Волковской. Полк Сахатых, дивизия Молний. А фронтового опыта у него кот наплакал. Что такое 16 вылетов на Финской? Ведь это у меня и 28 сбитых, и 4 месяца войны. Четыре месяца фронтовой школы под руководством Лосева и Волкова. А у Андрея ничего этого нет. Чем он лучше Гены Шорохова? Гену мы 10 дней учили на земле и только потом выпустили в бой. Кто же будет учить награжденного двумя орденами Красного Знамени без пяти минут Героя Советского Союза, гвардии капитана Злобина? Он сам других учить должен. Чему сможет научить кого-то Андрей Злобин? Да он в первом же вылете не только сам погибнет, но и всю эскадрилью подставит. От таких дум мне становится жутковато. Мне так и хочется вскочить и закричать, чтобы услышали те неведомые мне люди, которые перебросили меня сюда в сорок первый год. Не делайте этого. Оставьте все так, как есть. И что же мне в самом деле оставаться здесь до конца войны? От этой мысли настроение мое никак не улучшается. Опять жертвовать собой? Да сколько можно? А Ольга? Как с ней? Придется вырезать ее из своего сердца? И Бог знает, когда зарастет эта рана. А она? Как отнесется к ней настоящий Андрей Злобин? Нет, эта задача неразрешима. Мои размышления прерывает появление командиров. Все дружно усаживаются за стол. Сергей разливает водку по кружкам. Лосев произносит тост. Выпьем за Андрея Злобина и поздравим его с днем рождения. Не с тем, когда, говорят, второй раз родился, а с настоящим днем рождения. Он и сам, наверное, забыл, что вчера ему исполнилось 26 лет. Меня поздравляют. А я, мало сказать, ошеломлен. Я шокирован. Это же надо. Я и сам не знал, когда мой день рождения. Идиот! Ни разу за эти пять месяцев не догадался посмотреть в свои документы. Знаю, что с пятнадцатого года и ладно. Комиссар таинственно улыбается и выходит в сене. Возвращается он с гитарой. Да с какой! Это старинный инструмент, явно сделанный одним из лучших мастеров. По периметру верхней деки... идут красные звездочки, общим числом 28. «Оаса и гитара должна быть соответствующая», поясняет Жучков. Со священным трепетом беру в руки драгоценный инструмент. А Федоров рассказывает, как они с Камдивом неделю назад объехали все музыкальные магазины Москвы и только на Сретенке нашли то, что искали». Продавец магазина антикварных инструментов долго не хотел отдавать им гитару. Все рассказывал, какой мастер ее сделал, какие виртуозы на ней играли. И только когда Строев заверил его, что гитару они покупают для виртуоза воздушного боя и поэта-песенника по совместительству, продавец неожиданно отдал им гитару и даже сбросил треть цены. Но ну, и что ты нам споешь под новую гитару?» «Подарок сначала обмыть полагается», – отвечаю я, забирая инструмент. У гитары чистый, глубокий, богатый тончайшими нюансами звук. Кажется, что резонирует не только деки, но и сам гриф. Не исключено, что она действительно побывала в руках знаменитостей вроде какого-нибудь дербалыскина палитрова Сергей тем временем наполняет кружки. «Мы выпиваем, и я задумываюсь, о чем спеть?» Тему подсказывает Жучков. «А я вот все думаю. Война кончится. Это мы все знаем. Но ведь будет у нее последний день. Каким он будет, этот последний день войны?» «Хорошо бы он пришелся на май», – говорю я. «Нет, к маю не управимся», – возражает Федоров. «А я и не говорю о мае 42-го. Пусть это будет май 43-го». Даже 45-го. Почему май? Да в мае расцветает вся природа. Хочется жить и любить. Самое время кончать войну. Но все дело в том, что это будет последний день войны. И в этот последний день прозвучит последний выстрел. И будет солдат, который погибнет от этого выстрела. Он так и не узнает, что война кончилась. Я запеваю песню о конце войны. А все же на запад идут и идут батальоны, и над похоронкой заходятся бабы в тылу. Когда все угомонились, и мы стали укладываться, я спросил Сергея. А ты не в курсе, где Ольга? В Озерках госпиталь стоит. Рукой подать. Это хорошо. Завтра вечером навещу. С утра делаем два вылета. Первый на прикрытие переднего края над Рославлем. Наши две эскадрильи разгоняют полк юнкерсов. Я с первого захода сбиваю ведущего. Гена Шорохов еще одного. Сергей с ведомым поджигают еще одну пару. Медадашвили бьет пятого. Этого достаточно. Третья эскадрилья бьет уже удирающего противника. Второй заход нам делать уже не на кого. Прикрытие исчезает, едва мы разворачиваемся в их сторону». Во втором вылете идем на северо-восток. Сопровождаем штурмовиков. Они идут обрабатывать колонны Гудериана, вклинившиеся в нашу оборону. Пока колышки работают, к ним дважды пытаются прорваться мессеры. Но, потеряв троих, оставляют эту затею. Вернувшись на аэродром, пытаюсь проанализировать увиденное. Ясно, что главный удар танковой группы на Ельню проваливается – Хотя Гудариан и врубился в нашу оборону километров на 15, но его клинья похожи сейчас на сигарету, брошенную в сугроб. Снег топит и сама гаснет. И в лоб из флангов колонны Т-4 расстреливают многочисленные противотанковые батареи. Рвы и минные поля заставляют командиров дивизий маневрировать, искать обходы. А обходы приводят, как правило, в огневые засады. где их встречают противотанковые дивизионы. Они откатываются назад и посылают вперед пехоту, а тех встречают наши танки. Наши Т-34 – всюду. Такого их количества я еще не видел. Они гуляют по тылам немцев, отсекают танковые колонны Гудериана от баз снабжения, атакуют с флангов и расчленяют их. Словом, нашла коса на камень. Здесь, на подступах к Ельне, Приходит конец славе танкового стратега Третьего рейха Гейнса Гудериана. Зато под Рославлем, где находится вспомогательный удар, картина иная. Немцы уже взяли Воргу и Якимовича. Еще один удар наносится через Шумячи. Участь Рославля решена. Его придется оставить. Но это не страшно. Дальше немцам не пройти. Между Рославлем и Починком сплошные рубежи обороны. Идеальные условия для борьбы с танками. Если Гудериан вздумает повернуть туда, там его добьют окончательно. Операция по окружению нашей смоленской группировки срывается. Я иду в штаб докладывать о результатах вылета. обращая внимание, что в штабе сидит незнакомый мне младший лейтенант с эмблемами чекиста. Выслушав мой доклад, Жучков говорит «Собирайся, тебя вызывают в особый отдел армии Вот посыльный сидит, за тобой приехал Зачем это?» «Не знаю, товарищ гвардии капитан» Отвечает посыльный «Я получил приказ доставить вас в армейское отделение СМЕРШа А зачем, мне не объяснили» «Наверное, это связано с твоей разведкой группы Гудариана", Предполагает Жучков «А при чем здесь СМЕРШ?» Жучков пожимает плечами. «Я пойду переоденусь. Вы подождете?» Спрашиваю я младшего лейтенанта. «Конечно, конечно!» Соглашается тот. Он явно робеет перед гвардейскими летчиками. Узнав, куда я еду, Сергей мрачнеет. «Что-то, друже мне это не нравится!» «Да мне самому не нравится!» Только что они могут мне предъявить? э, -э был бы человек, а статья у них найдется. Да брось ты, сейчас война идет, им не до этого. Тот-то и оно, что война. Под военное время они что угодно приписать могут. Не думаю. Скорее всего, я им нужен как свидетель по какому-нибудь делу. Это по какому же? Пути чека неисповедимы. «Вот-вот. Комиссар знает?» «Нет, он на задании, а Лосев в штабе дивизии». «Ты езжай, а я, как Федоров прилетит, пойду к нему». Мы с младшим лейтенантом садимся на мотоцикл и едем в починок, где расположен штаб армии. То, что посыльный приехал за мной один и приспокойно едет, имея меня на заднем сиденье мотоцикла, Окончательно убеждает меня, что ничего серьезного в смерши меня не ожидает. Особый отдел армии расположился на окраине города в двухэтажном кирпичном доме. Мы с младшим лейтенантом проходим по коридору первого этажа и останавливаемся перед одним из кабинетов. Заходим в предбанник. Там сидят три солдата и старшина. Посыльный говорит мне. «Вы раздевайтесь, товарищи гвардии капитан. У нас тут жарко». а я пойду доложу. Я вешаю куртку на гвоздь. Младший лейтенант проходит в кабинет, через минуту возвращается и показывает мне на открытую дверь. Проходите. В кабинете за столом сидит лейтенант. Жгучий брюнет, вьющиеся волосы, высокий лоб, густые брови, полные губы, томный взгляд. Одним словом, красавец-мужчина. «Не дать не взять эстрадная звезда». Я представляюсь. Гвардии капитан Злобин. Лейтенант не обращает на меня внимания и возмущенно кричит. «Птицын! Почему он при оружии?» «Вы же не говорили!» «А вы на что? Порядка не знаете? Обезоружить! Быстро!» «Какого черта?» Начинаю я, хватаясь за кобуру. Сзади меня хватают крепкие руки. Мою правую умело блокируют, расстегивают кобуру и извлекают ТТ. Ордина! кричит лейтенант. Старшина протягивает было руку к моей груди. Видимо, в моем взгляде он читает нечто такое, что заставляет его поспешно отдернуть руку и сделать шаг назад. «Ладно, успеется!» Говорит лейтенант и указывает на табурет. Меня усаживают. Лейтенант кивает, все выходят и закрывают дверь. «В чем дело, лейтенант?» Спрашиваю я. Тот не отвечает. Листает какую-то папку. Минуты три он как бы игнорирует мое присутствие. Ясно. Хочет поиграть на нервах. Не на того напал. Достаю папиросы и закуриваю. «Объясните, лейтенант, в чем дело?» Повторяю я. Лейтенант захлопывает папку и улыбаясь смотрит на меня. Объяснять будете вы злобен. А вот курить я вам не разрешал. А я не имею привычки спрашивать разрешения у младшего по званию. Ничего, это дело наживное. А сейчас рассказывайте. С чего начинать? Со школьной скамьи, с училища, с Карельского фронта. Или с 22 июня? «Не валяйте Ваньку, злобин!» «Говорите по существу!» «Рассказывайте все о своей подрывной деятельности!» Он похлопывает рукой по папке. «И учтите, мы знаем про вас все!» Интересно, что он может такого знать? Взять сейчас и сказать ему всю правду? Сразу его кондратьи хватит, или он сначала поорет? «А тогда зачем мне рассказывать, если вы все и так знаете?» «Вы, Злобин, плохо разбираетесь в наших законах и плохо представляете себе функции НКВД. Наша задача – не только и не столько разоблачить и покарать преступника, сколько дать ему возможность исправиться и облегчить свою участь. Я даю вам такую возможность, а вы не цените». «Правильно». Не ценю. Интересно все-таки. Проходят годы и десятилетия, а тактика у этого сословия не меняется. Они все время ищут дураков, которые клюнут на эту удочку, испугаются и начнут оговаривать себя и других. Ведь именно последнее понимается этими слугами закона под помощь следствию. И ведь что самое страшное, они таких дураков находят, Иначе они давно бы отказались от этого метода. Вы правы, лейтенант. Я действительно не могу оценить всего гуманизма вашего предложения. Не могу по той простой причине, что не припомню за собой ничего такого, что можно было бы расценить как подрывную деятельность. Вот как? Да, вот так. И это ваше последнее слово? В данный момент «да». «Зря вы так злобен, зря!» Сокрушенно качает головой лейтенант. «Я хотел как лучше. Значит, вы предпочитаете, чтобы я задавал вам вопросы?» «Да». «Хорошо, но учтите, с этого момента возможности облегчить свою участь чистосердечным признанием у вас уже не будет». «Благодарю за заботу». Лейтенант игнорирует мою фразу, встает из-за стола и несколько раз проходит по кабинету из угла в угол. Как по камере. Невольно приходит мне в голову. Сапоги его поскрипывают. Внезапно он останавливается у меня за спиной и быстро спрашивает. «Кто дал вам задание распространять пораженческие настроения и восхвалять военную мощь Германии?» «Вот оно что!» Пораженческие настроения и восхваление противника – стандартный набор. Обвинение абсурдное, но интересно. Откуда растут ноги? Это когда же и где я этим занимался? Здесь спрашиваю я. Извольте отвечать на вопрос. Хорошо. Мне никто не давал такого задания. Значит, вы действовали в соответствии с собственными убеждениями? Нет, я убежден в обратном. Войну мы выиграем, победа будет за нами. Это вы сейчас мне говорите. В другое время и в другом месте говорили совсем другое. Я не припомню чего-то такого. Придется напомнить, раз у вас такая плохая память. 4 мая в Обществе командиров Красной Армии и студентов вузов «Вы утверждали, что скорая война неизбежна, что нас ждут тяжелые бои с огромными потерями, как людскими, так и территориальными. Вы утверждали, что Германия – противник очень сильный и что победить ее невозможно. Что вы скажете на это? Было такое или нет?» «Интересно, какая б...катнула бл... до нос. Впрочем, народу там было много». Поди узнай, кто чем дышит. В чужую душу не заглянешь. «Да, было. Не отрицаю. Вы вообще-то довольно точно передали тот разговор за исключением одной детали. Я действительно говорил, что война вот-вот начнется, что она будет тяжелой, не такой, как Халхенгол или финская компания, и что большие жертвы неизбежны». «Значит, вы признаете». «Признаю что». что оказался прав? «В чем прав?» «А что? Война началась не 22 июня, а 22 сентября. Или наши потери не исчисляются уже сотнями тысяч? Или это мы стоим у стен Берлина, а не немцы у стен Смоленска и Ленинграда? И Киев в наших руках? И Германия оказалась настолько слаба, что вообще непонятно, как они сюда добрались?» «Допустим, здесь вы каким-то образом оказались правы. А как быть с непобедимостью Германии?» «А вот этого я никогда не говорил, и вы не сможете этого доказать». «А вы сможете доказать, что не говорили?» «А почему я должен это доказывать? Наше законодательство основано на презумпции невиновности. Доказывать должны вы». «Хорошо». У меня есть показания свидетеля, что вы это говорили. А чем вы можете их опровергнуть? Хотя бы тем, что могу представить вам по меньшей мере трех свидетелей, которые покажут, что показания вашего свидетеля ложь. Этого достаточно? Вполне. И кто же ваши свидетели? Лейтенант садится за стол и берет лист бумаги. «Только не думайте, что сейчас из-за вас их будут разыскивать по всей стране, вплоть до оккупированных районов», – предупреждает он. «Я ограничусь теми, кого вы можете найти в пределах этой армии. Записывайте. Гвардии капитан Николай Серов, второй й ГИАП, старший лейтенант Лавров Константин, 414-й стрелковый полк. Впрочем, не знаю, жив он или нет». Но два дня назад я с ним разговаривал. Я задумываюсь, стоит ли впутывать сюда Ольгу. Лейтенант ждет и нетерпеливо торопит меня. И кто третий? Военврач третьего ранга Колышкина Ольга. ГБА пятого воздушного корпуса. Лицо лейтенанта судорожно дергается. Он бросает карандаш и закуривает. Допустим, они подтвердят ваши слова. Но это не все. Вы упомянули 414-й стрелковый полк. Как вы, летчик, в нем оказались? Меня сбили, когда я возвращался из разведки. Я сел на вынужденную посадку в расположении этого полка и ночевал у них. И весь вечер сеяли там пораженческие настроения и прославляли немцев. Да вы в своем уме, лейтенант? Выбирайте выражение, Злобин. Будете отрицать, что вы дали высокую оценку боевому мастерству штандартер-фюрера Йосефа Крепса? А, вот оно что! А вы, лейтенант, знаете, кто такие небелонги? А зачем мне это знать? А если не знаете, то помалкивайте. Это эскадра немецких асов, мастеров воздушного боя. У каждого на счету не менее 10 сбитых самолетов. В прошлом году они в дым разбили элитный английский полк. То, что я говорил о Крепсе, может повторить любой летчик нашей дивизии, от моего ведомого до Камдива, генерал-майора Строева. Вы всех их обвините в прославлении врага? Мы признаем высокое мастерство небелунгов как летчиков. Тем не менее мы с ними деремся и бьем их. А что касается Крепса, то сбил его непосредственно я. так что я имею полное право говорить о том, что он был выдающийся летчик. Что вы там строчите?» Карандаш в пальцах лейтенанта быстро летает по листку бумаги. «Стенографирую ваши показания». «Так, хорошо. Здесь более или менее ясно». «А как расценивать ваш призыв к дальнейшему отступлению?» «Видимо, мое лицо выражает такое искреннее недоумение, что лейтенант от души смеется». Вытерев выступившие слезы платочком, он говорит. «Вы там пели много разных песенок. Так вот, в одной из них были такие слова». Он раскрывает папку, находит нужный лист и читает. «От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала. Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Что вы на это скажете?» В его карих глазах столько торжествующего идиотизма, что я теряюсь. Хорошо иметь дело с умным врагом, вроде Йозефа Крэпса. Но иметь дело с дураком? Хотя нет, этот лейтенант далеко не дурак. Я закуриваю. «Слушайте, лейтенант, мне интересно, кто из нас двоих больше идиот, а кто только притворяется? Где вы здесь увидели призыв к дальнейшему отступлению?» Вся песня говорит как раз о наступлении, о неминуемом наступлении. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Это разве не оттуда? Допустим. Да, Но в первых-то строчках вы призываете отступать до Урала, чтобы от него оттолкнуться ногой. Я вздыхаю. Пусти ворону в Париж, она и там на помойку сядет. А почему вы не хотите расценить эту строчку более широко, чем просто отступление до определенного географического рубежа? Что такое Урал? Это зона, где сосредоточена наша оборонная промышленность. Комбат из песни олицетворяет собой всю Красную Армию. Он отталкивается от Урала не как от Уральских гор, а как от всей нашей оборонной мощи. Что вы там опять записываете? «Ох, и хитер же ты, злобин! Но нас не перехитришь!» «Ладно, хорошо. Оставим пока эту тему». Лейтенант листает папку. Молчание затягивается. Вопрос звучит неожиданно, как выстрел. «Когда и при каких обстоятельствах вас завербовал гражданин Колышкин Иван Тимофеевич?» «Завербовал?» От неожиданности у меня перехватывает дыхание. «Да, завербовал. Или вы не знали, что Колышкин – агент Абвера?» «Вы отдаете себе отчет в том, что говорите, лейтенант?» «Если бы генерал Колышкин не погиб геройской смертью на глазах всей дивизии, вы бы ответили ему за свои слова?» «Колышкин – командир штурмовой авиадивизии, герой Советского Союза, герой Испании. И что, он агент Абвера?» «Вот-вот». Словно не замечая моего возмущения, цедит сквозь зубы лейтенант. «Именно в Испании он и стал агентом Абвера. А если бы он не погиб геройской, как вы говорите, смертью, он сейчас тоже сидел бы передо мной». «Что это? Фарс или трагедия?» У меня темнеет в глазах. Словно заметив мое состояние, лейтенант быстро спрашивает. «Вы летали к нему в Гродзянку в июле месяце?» «С какой целью? Какие сведения вы ему передали?» «У вас, лейтенант, дикие представления о режиме поведения летчика в прифронтовой полосе. Вы думаете, что любой летчик в любое время может сесть в свой самолет и слетать, куда ему вздумается?» «Как бы не так. Я летал в Градзянку по приказу своего командира, и об этом есть запись в журнале боевых заданий. А сведения, как вы изволили выразиться...» Представляли собой планы взаимодействия нашего полка с дивизией Колышкина. И в эти планы вы вложили свою информацию. Каким образом? Пакет был опечатан. Да и Колышкин его даже в руки не брал, а сразу приказал отдать его начальнику штаба. Колышкин – опытный враг. Да и вы, злобин, я вижу, считаете себя крепким орешком. Но не забывайте, вы в СМЕРШе. Здесь и не такие орешки раскалывают. Нам известны все ваши приемы. Однако вернемся к факту вашей вербовки. При каких обстоятельствах она произошла? Вы хотите, чтобы я начал сейчас наговаривать на себя и на покойника? Не добьетесь. Никакой вербовки не было и быть не могло. Если на то пошло, я и общался-то с генералом Колышкиным за все время не больше часа в общей сложности». «А больше и не нужно было!» Глаза лейтенанта буравят меня, как сверло. «Не к чему резиденту подолго общаться с рядовым агентом! Вы задание получали и информацию для Абвера передавали через третье лицо. Вы сами упомянули здесь, в этом кабинете, его имя!» Лейтенант берет лист бумаги, на котором он несколько минут назад делал записи, и смотрит на меня... Победно улыбаясь. «Колышкина Ольга Ивановна, военврач третьего ранга». «Интересно, табурет привинчен к полу или нет?» «Скорее всего, нет. Это помещение не было изначально предназначено для допросов. Пусть со мной делают что угодно после того, как я убью этого следователя и уничтожу документы. Мне все равно». Я свое дело здесь сделал, но Ольгу я им не отдам. Чуть привстаю и подтягиваю табурет ногой. Так и есть, он не привинчен. Сзади открывается дверь, лейтенант вскакивает и вытягивается смирно. Товарищ корпусной комиссар, следователь! Вошедший останавливает его жестом и неслышно подходит к столу. Это невысокий широкоплечий человек, абсолютно седой. Он поворачивается в профиль, и я вижу, что он сильно сутулый, почти горбатый. Черты лица жесткие, глаза посажены глубоко и смотрят недобро. Он поворачивается ко мне, и я невольно встаю. На малиновых петлицах горят три рубиновых ромба. Комиссар берет со стола папку и быстро ее пролистывает. Его колючие глаза снова изучают меня с явным неодобрением. «Паникер, значит, да еще и агент Абвера. Он делает несколько шагов по кабинету своей кошачьей походкой и опять останавливается напротив меня. Надо же, как умело маскируются враги. Три ордена, 29 сбитых самолетов и при этом прославляет мощь врага и сеет пораженческие настроения. Такое надо суметь разглядеть. Молодец! Поворачивается он к лейтенанту. «Что бы мы делали без таких, как вы?» Он снова заглядывает в папку. «Ах, Колышкин, Колышкин, даже меня объехать сумел. Я с ним за два дня до его гибели разговаривал, и ни черта не смог понять, какой матерый враг под личиной героя скрывался. Жаль, погиб. Мы б его раскрутили. Впрочем, не все потеряно. Он-то погиб, а дочь жива. Она должна многое знать». «Сегодня же арестуйте и допросите лично». «Товарищ корпусной комиссар, я бы не хотел». «Нет-нет, никаких возражений. Вы эту семейку разоблачили, вы и ведите дело до конца. И никому не доверяйте ее арест. Только лично. А то получится, как с этим агентом. Передоверите кому-нибудь, а ее приведут к вам вооруженную». Этот не сориентировался, а она вам сразу пулю в лоб». Я такого ценного сотрудника терять не желаю. Ведь кроме вас никто не мог разглядеть в этом летчике вражеского агента. Подумать только. Еще вчера я Строеву согласовывал представление на этого капитана к званию героя, а он, оказывается, агент Абвера. Вы знаете, что он сделал? Обнаружил с напарником группу Годариана со всеми ее тылами». а на обратном пути нарвался на мистер Шмитов, Так он один против десяти остался, чтобы напарник смог данные разведки доставить. Сам при этом трех сбил. Вот это я понимаю маскировка. Лейтенант стоит бледный как полотно, а я уже начинаю понимать, куда клонит комиссар. Неожиданно тот говорит. «Вы, товарищ гвардии капитан, пока погуляйте». Мне вашему следователю ЦУ дать надо. Не говоря ни слова, я выхожу в предбанник. Там сидят все те же три солдата и старшина. Старшина недоуменно смотрит на меня. А я спрашиваю его с самым невинным видом. Старшина, а где у вас нужник? Как, вы идите во двор, товарищ гвардии капитан. Направо в конце здания. Он уже понял, в чем дело. Я выхожу во двор... Но голос, доносящийся из окна, заставляет меня остановиться и забыть о первоначальном намерении. «Мерзавец! Дрянь! Неужели эти три года тебя ничему не научили?» Гремит разъяренный комиссарский баритон. В ответ слышится какое-то невразумительное бормотание. «Что?» – вновь гремит комиссар. «Ты меня за дурака-то не держи!» «Можно подумать, я не знаю, из-за чего ты на злобе на дело завел». «Жалоба у тебя есть. Девушка твоя к нему ушла и правильно сделала. Ты сам в этом виноват». Опять что-то бормочет лейтенант. «Не лги!» – гремит комиссар. «Ты никогда ее не любил. Такие, как ты, любить не могут. Они могут только пользоваться. Почему нас, чекистов, ненавидят и боятся?» Да из-за такого дерьма, как ты. Все, что мы с Феликсом Эдмундовичем создавали, вы все изгадили и все опозорили. Слава богу, прикрыли мы ежовскую лавочку. Сейчас война, кадры понадобились. Посчитали мы, что вы поняли. А вы ни хрена не поняли. Вы подумали, справедливость восторжествовала. Это вы-то, которые ее годами попирали? Глаза б мои на тебя не глядели. Но приходится смотреть. Таких, как ты, у меня здесь 15 человек. Но запомни, пока комиссар Лучков жив, он все видит и все знает. Я лично все ваши дела курирую. Ни одно мимо не проскочит. И запомни вот еще что. Еще раз узнаю, что ты за старое взялся. Расстреляю без суда и следствия, как истинного врага народа. Прочь с глаз моих. Старшина, позови капитана Злобина Я возвращаюсь в предбанник, не говоря ни слова, забираю со стола свой пистолет и вхожу в кабинет Но, а теперь я с тобой буду беседовать, гвардии капитан Злобин Говорит комиссар и кричит в предбанник Закрыть двери и никого сюда не впускать Он подходит к дивану в дальнем углу кабинета Присаживайся, покурим Он протягивает мне пачку Кэмл. кури «Кури-кури! Никогда не курил их, что ли? Не знаю, как у тебя, а у меня от Казбека и Беломора горло дерет. Спасибо союзникам выручают». Я уже все понял, но догадка настолько невероятная, что не нахожу слов. «Ну что, попался?» – смеется комиссар. «А ведь тебя предупреждали. Следи за тем, что говоришь». «Ты, правда, не говорил. Ты пел. Но какого лешего тебя на Высоцкого потянуло? Он же совсем в другое время свои стихи сочинял». «Надо же!» Оттолкнувшись ногой от Урала. «Скажи спасибо, что таких ретивых, как этот Женя, мы еще три года назад укоротили. Кого в лагеря, кого еще подальше загнали. А то бы они тебе не дали до выполнения своего задания здесь дотянуть». «Извините». «А как к вам обращаться?» – спрашиваю я. «Зови меня, Василий Петрович». «Василий Петрович, а вы давно здесь?» «Я же сказал, четвертый год». «И много сделали?» «Достаточно. Ежовщину придушили. Таких вот кадров, как этот тип, поганой метлой. Сейчас, к сожалению, выпустить их пришлось, но силу былую они уже не наберут». Берию мы уже полтора года как зажали. Он сейчас на Колыме лагерем командует. Самое ему место. Мехлеса отправили политакадемии руководить. Будённый – главком кавалерии. Климент Ефремович курсами переподготовки старшего комсостава заведует. Жаль, не успели вовремя резню в армейских кадрах предотвратить. Но и это немало. А Сталин? А что Сталин? Пусть руководит, он это хорошо умеет. Главное, убрали тех, кто с ним спорить боялся. И веру в собственную непогрешимость в нем раздувал. А сам этим умело пользовался. А с Жуковым, Шапошниковым, Василевским и другими он свои амбиции не разовьет. Он даже Тимошенко встряхнулся. Хоть Киев и сдал, а жару немцам дает. Грамотно воюет. Но и когда вы назад?» А время его знает. Сам видишь, чем заниматься приходится. Как их без присмотра оставить? Ты скажи спасибо, что Федоров успел до меня дозвониться. Я хотел сегодня в Москву съездить. Узнал, что ты у Сидельникова все бросил и сюда. По-моему, я вовремя успел, а? Вовремя. Еще полминуты, и я бы его табуреткой по черепу. И правильно бы сделал». Горбатова могила исправит. А много здесь таких, как мы? Достаточно. Кто уже делает свое дело, кто только готовится. А кто, как ты, уже свое сделал. Но я вижу, тебя что-то гложет. Выкладывай. Понимаете, Василий Петрович, если сейчас настоящий злобин сюда вернется, он в первом же бою не только сам погибнет, но и всю эскадрилью угробит. Вот ты о чем! «И какой же вывод?» «Я вздыхаю. Нелегко сказать это, но надо». «Значит, мне здесь надо оставаться до конца. Или до конца войны, или до своего собственного». «Вот и хорошо, что ты сам к этому пришел. А я все время думал, как тебе это сказать». «А не надо ничего говорить. Я уже все решил. Еще вчера». Василий Петрович прищуривается – «А может быть, у тебя еще один весомый аргумент есть – не торопиться с возвращением?» Я вздыхаю и молчу. Комиссар тоже вздыхает. «Неосмотрительно, Андрей, неосмотрительно. У таких, как мы, все дорогое должно быть не здесь, а там. Нельзя себя здесь прикрывать ничем, кроме своего долга». Он снова закуривает и продолжает. Но и осуждать тебя нельзя. Все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. А здесь в особенности. Как еще оставаться в такой обстановке человеком, когда кругом такое творится? Он снова замолкает, потом тихо спрашивает. "Но а как все-таки думаешь из этой ситуации-то выкручиваться? Не знаю, пока не знаю. Качаю я головой. Ладно, раз решил оставайся, а там время покажет. Время рассудит. Что ж, Андрей, будем расставаться. А встретимся еще? Маловероятно. Разные у нас уровни, да и дела разные. Что у нас общего, кроме победы? Ты в чистом небе летаешь, а я с грязью разгребаюсь. Но я подскажу тебе одного человека. Можешь с ним при случае поговорить, посоветоваться. Он, правда, не знает, кто ты такой, но можешь говорить с ним открытым текстом. Один на один, разумеется. Полковник Михайлов. Знаешь такого? Командир Медведей. Он самый. Его задание впереди. В январе его назначат командиром новой дивизии. Его дивизия Севастополь защищать будет. Последний вопрос, Василий Петрович. Когда, по вашим расчетам, война кончится? «Трудно сказать, Андрей. Это все-таки война. Здесь слишком много факторов действует. Удастся мятеж против Гитлера или нет? Когда союзники откроют второй фронт и где? Везде наши люди работают. Но какой результат будет?» «Понятно. Но раз понятно, то по коням. Старшина, капитана доставить в его часть незамедлительно».